Глава 3: Капитал, помещенный у Лафита. Впрочем, он остался все таким же простым, каким был сначала. Загорелый цвет лица работника, серьезные глаза, седые волосы, задумчивое выражение философа, шляпа с широкими полями и длинное пальто из толстого сукна, застегнутое на все пуговицы. Он исполнял свои обязанности мэра, но не изменил отшельнический образ жизни. Он разговаривал с весьма немногими, уклонялся от любезностей, кланялся бочком и старался как можно скорее уходить от людей. Он улыбался во избежание разговора и раскошеливался во избежание необходимости улыбаться. Женщины говорили о нем «Какой добрый медведь!» Он любил уходить на далекие прогулки в поля. Он обедал всегда один и во время еды читал развернутую на столе книгу. У него была хорошо подобранная небольшая библиотека, но составленная с выбором. Он любил книги. Книги верные, хотя и холодные друзья. По мере того, как богатство предоставило ему досуг, он, по-видимому, пользовался последним для развития своего ума. С тех пор, как он поселился в Монрейле, его речь заметно сгладилась, сделалась более цивилизованной и утонченной. Он охотно брал с собой во время прогулок ружье, нередко пускал его в дело. Когда он изредка стрелял, то отличался изумительной меткостью. Он никогда не убивал безвредных животных, никогда не стрелял в пташек. Хотя он не был молод, о силе его рассказывали чудеса. Он никогда не отказывался помочь при случае, поднимал упавшую лошадь, сдвигал завязшее колесо, хватал за рога вырвавшегося быка. Выходя из дому, он всегда набивал карманы деньгами и возвращался с пустыми руками. Когда он заходил в окрестные деревни, оборванные ребятишки окружали его и льнули, как стая мошек. Многие строили догадки, что он прежде жил в деревне на том основании, что у него был большой запас полезных секретов, которые он сообщал крестьянам. Он учил их истреблять хлебную моль, поливая пол амбара и опрыскивая стены раствором поваренной соли, и удалять долгоносиков, развешивая на домах, заборах и грядах пучки полевого шалфея в цвету. У него были рецепты, как выводить с полей с спорынью, вику, хвощ, куколь и все сорные травы, заглушающие хлеба. Он отваживал крыс от кроличьего садка одним запахом морской свинки, которую сажал в него. Однажды он увидел, как крестьяне выпалывают крапиву, Он поглядел на кучу вырванной и увядшей травы и сказал. «Сколько добра губится даром! Лист молодой крапивы — вкусный овощ. В старой крапиве образуется длинный волокна, кокульна Крапивное полотно не уступает полотну из конопли. Рубленная крапива — хороший корм для птицы, толченая — здоровый корм для рогатого скота. Примесь крапивного семени к сену придает... Глянцевитость шерсти животных, а из смеси крапивного корня и соли получается превосходная желтая краска. К тому же это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. И что же нужно под крапиву? Немного земли, никакого ухода. Только семена осыпаются по мере созревания, и их трудно собирать. Вот и все. При небольшом труде крапива могла бы оказывать пользу, между тем, как теперь она только приносит вред и за это ее уничтожают. Многие люди похожи на крапиву. Немного помолчав, он продолжал. «Друзья мои, не забывайте одного. Нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только плохие полеводы и воспитатели». Дети любили его за то, что он умел мастерить прелестные вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов. Когда он видел черную драпировку на церковной двери, Он шел непременно взглянуть на похороны, как другие ходят смотреть на Кристины. Чужое горе привлекало его своей трогательностью, и он присоединялся к траурному кортежу, к плачущей семье к священникам, молитвословящим вокруг гроба. Ему, по-видимому, нравились размышления на тему похоронных молитв, полных напоминаний о другой жизни. Глядя на небо, он вслушивался с каким-то стремлением проникнуть в загробные тайны, в печальные псалмы, раздающиеся на краю бездны. Он делал массу добрых дел, таясь, как другие скрывают дурные поступки. Он украдкой в сумерках входил в дома, поднимался по лестницам. Вернувшись домой, иной бедняк видел, что в его отсутствии кто-то входил в его комнату, иногда даже взломав дверь. Несчастный восклицал «Сюда приходил вор!» но, войдя, он находил золотую монету, забытую на столе. Вор, входивший украдкой, был никто иной, как дядюшка Мадлен. Он был приветлив, но грустен. Народ говорил, вот богатый человек, но не гордый, человек удачливый, но несчастливый. Некоторые уверяли, что это таинственная личность, что он никого не впускает в свою комнату, убранную как келья пустынника, мертвыми головами и костями, сложенными крест-накрест над песочными часами. Об этом толковали так упорно, что несколько молодых и смелых щеголих из общества Монрейли явились к нему однажды с просьбой «Позвольте нам взглянуть на вашу комнату. Говорят, что вы в ней устроили пещеру». Он улыбнулся и тотчас ввел их в эту комнату-пещеру. Дамы были наказаны за свое любопытство. Комната оказалась самая простая, убранная мебелью из красного дерева, довольно некрасивого фасона, какой почти всегда бывает у подобной мебели, и оклеенные дешевыми обоями. Они заметили на камине только два старомодных подсвечника, должно быть, настоящие серебряные, так как на них были клеемы с пробой. Замечания вполне достойны наблюдательности провинциального городка. Несмотря на этот визит, комната его продолжала слыть за келью отшельника, пещеру, берлогу и могилу. Шушукались также, что у него лежат несметные капиталы у Лафита, с условием, чтобы они всегда находились на лицо, так что в любое время мсье Мадлен мог явиться, расписаться и получить в какие-нибудь 10 минут из конторы свои 2 или 3 миллиона. В действительности же эти 2 или 3 миллиона сводились к 630 или 40 тысячам франков.